Глава 67 Лея. «По какой-то причине, когда я думала о Париже, мне всегда приходил на ум Клод Мане. На втором курсе я делала выпускной проект о нем и импрессионистской живописи. Я была очарована его решимостью. Несмотря на первоначальное неприятие буржуазии, вызванное тем, что он порвал с традиционными ценностями искусства того времени, а также его одержимостью в поисках цвета и неземного выражения света. Свободные, короткие, насыщенные мазки, яркие светящиеся штрихи — этот интерес к запечатлению мгновенного, неосязаемого, эфемерного. Это давало мне успокоение как те моменты, которые хранишь в памяти, зная, что они никогда не повторятся. Это было волшебно. Он запечатлел непостоянство своими чистыми и контрастными цветами. Его самая важная работа, та, что дала название движению, называется «Впечатление. Восход солнца». Я хотела убедить себя, что это не было знаком. «Восход солнца. Он». В те дни я думала только о Мане. Все, о чем я могла думать, это Париж.